Глава девятнадцатая. Четвертая сила турнира сопряжения. Несусь вниз по практически вертикальному стволу небесного древа. Сзади посвистывает самодельный парашют. В ушах шумит ветер, прерываемый лишь криками висящих на мне напарников. Принцесса, пусть и демонолог, но все же девушка, ей вопить как раз-таки можно. А вот Джузу, охотнику со стажем, не пристала орать при виде монстров. Эта парочка меня чуть не оглушила. Сзади недовольна вопит Виверна, открытой пастью напоровшаяся на мою ступень. Спереди наперерез несутся еще две ее товарки. Вжух! Каким-то чудом мне удается сделать вираж, зигзагом уклоняясь от атаки обеих тварей. Обитающие в небесном лесу жуки вспорхнули, уносясь с моего пути. Дальше по пути платформа овальной формы, образованная слиянием трех стволов небесного древа. Небольшая, примерно полсотни метров шириной. На ней зеленокожие орки устроили зарубу со стаей гарпий. Все было хорошо, пока увидевший меня орк не заорал радостно. На английском. «Вступай в наш профсоюз, гладкокожий чви!» Тут-то ноги у меня заплелись, и мы к кубарям влетели на поле боя. Джуз с сумками улетел вперед на платформу, но быстро сгруппировался и пришел в себя. Висевшая на мне спереди принцесса в момент падения вцепилась еще крепче. Пока катились по земле, успели намотать на себя стропы парашюта. «Гладкокожий упал! Чви!» — заорал один из орков и, отделившись от своих, рванул к нам. «Держитесь!» Подскочив к нам, зеленокожий здоровяк сначала хотел рубануть мечом веревки. «Чви!» Тут он разглядел, что нас внутри клубка двое. «Гладкокожие даже во время бега сношаются!» «Завидую, Чви!» Орку хватило смекалки дернуть за ткань парашюта, разом разматывая клубок. «Вот так, Чви! Сначала священный бой, а потом самки!» Три гарпии, заметив отвлекшегося вояку, тут же бросились на него сверху. Орк весь надулся и, взмахнув над собой клинком, выпустил неоформленное облако телекинеза. «Пошли прочь, жалкие летучие создания!» Принцесса ловко с меня слезла, с опаской поглядывая на полтора десятка зеленокожих здоровяков. Каждый под два с половиной метра ростом, с буграми мышц и в нестесняющей движении экипировке. Помогавший нам боец орудовал грубо выкованной глефой. «Профсоюз, чви!» Орк, довольно скалясь, протянул мне руку. «Пока летающие твари не отступят, мы друг другу не враги!» Отстегнув пояс с прицепленным к нему парашютом, жму руку орку. «Профсоюз!» Орк удивленно глянул на размер моей руки в его лапище. То ли он вообще впервые видит человека, то ли люди просто редко встречаются в Австралии. «Сильная аура, Чви! Хорошо! Включайтесь в нашу охоту!» Все так же довольно скались Орк сделал спиной ловкий шаг, отходя к своим. Принцесса тем временем достала свои кинжалы и, чуть присев, поглядывала на окружающих над нами гарпий. Джуз полз на четвереньках в нашу сторону. Мне тоже приходилось повертеть головой, оценивая обстановку на поле боя. Гарпии зло сверкали глазами с высоты и вели свою игру. Крылатые бестии не подлетали близко, но раз за разом провоцировали орков, заставляя тех тратить запас эфирных частиц на применение техник. Самые жирные особи летали чуть в сторонке, командуя остальными. Едва орки успокаивались, как в них швырялись лезвиями ветра и водными пулями. Судя по десяткам трупов Гарпии, изматывающее сражение шло не первую минуту. Одна из Гарпий зазевалась, и пронесшаяся мимо Виверна схватила ее зубами. Тут-то крылатые увидали, что люди и орки сражаются отдельно друг от друга. В нашу сторону, радостно вереща, ломанулась половина стаи. Шестеренки в моей голове защелкали с удвоенной скоростью. «На мне авангард. Делаю шаг к напарникам, становясь перед ними». «Принцесса, добиваешь тех, кто упадет. Джуз, следишь за вивернами. Они твоя главная задача. В бой не лезь». Гарпии были уже совсем близко, когда я выпустил им навстречу полтора десятка парличей. Ноль. От объема ранее выпитого эфира у меня до сих пор светится кожа. Так что можно биться в полную силу. «Сверк! Сверк! Сверк! Сверк!» С неба посыпался настоящий дождь из парализованных тушек гарпий. Две трети стаи уклонились, заходя с флангов. Делаю финт влево. Все по науке тренировочного центра аномальных войск Романов и Ко. Гарпии, летевшие справа, почуяв намек на слабость, меняют курс, заходя мне в бок Тут же, развернувшись, встречаю их рубакой и вторым веером из техник паралича — ноль. Кровь и отрубленные крылья летят во все стороны — Лезвие меча порхает без остановки. Принцесса под ускорением сноровисто наносила удары кинжалами с двух рук. На нее с неба рухнула взбесившаяся гарпия вожак, выставляя вперед когти. куи и Изогнувшись, словно кошка, напарница уклонилась от когтей. Затем, напружинив ноги, высоко подпрыгнула и ударила клинками в грудь хитрой твари. По округе тут же разнесся возмущенный клекот. Монстра отбросило на метр, но его доспех духа сдержал удар. Стая гарпи отступила, разом став на треть меньше. Тех, кто еще валялся на земле, можно уже не принимать в расчет. Минут пять они двигаться не смогут. «Воздух!» — завопил Джуз. Мы с принцессой в тот же миг ничком рухнули на землю. Над нами низко пронеслась гигантская тень, обдав волной воздуха. Оставив борозды когтями на коре, массивная туша виверны совершила экстренную посадку. Еще находясь в дрифте, тварь минимум в ранге магистра, 4 развернулась и пыхнула в небо ледяным дыханием. Часть не успевших сбежать гарпий стала падать на землю в состоянии окоченения. Бум! Будум! Вторая и третья виверны приземлились вслед за первой. Знакомый мне орк, видя удирающую стаю гарпий, поднял над собой глефу и завопил. — Победа наша, чви! — «Не дадим мерзким перепончатым украсть нашу добычу!» «Орг прав!» Принцесса тоже завертела головой, осматривая поле боя. «Виверны использовали нас, чтобы собрать улов побольше!» Быстро прикинув в уме все возможные расклады, понял, что при текущем раскладе нам попросту не выжить. Будь виверны две, еще хоть что-то можно было сделать. «Вызывай старших!» Указываю девицы на виверну, уже топающую в нашу сторону. «Если с этой не разберемся, все здесь поляжем». Тварь, низко опустив голову, зарычала. Мощные задние лапы сдирали кору при каждом шаге. Виверна использовала передние лапы крылья, ловко перебирая ими по земле, словно второй парой ног. Меня же больше волновала длинная мощная шея твари. Такая может вытянуться, а такое под самыми немыслимыми углами. Принцесса уже вовсю махала рукой, призывая своих кровавых миньонов». Оставшийся неудел грузчик начал нервно озираться по сторонам. Джос добей гарпи и следи за тылом. Сам, сделав шаг вперед, тут же перехожу на призрачный шаг. Усиление, ускорение, фокус, питание тела, доспех духа. За секунду задействую связку из шести вспомогательных боевых техник ветерана, 2 Меня потряхивает от все еще пробивающегося сквозь защиту страха. «Монстр-магистр, четыре, размером с целый грузовик, одной лишь своей аурой подавляет всех вокруг». «Вшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш» Зашипев, Виверна ринулась в атаку со скоростью пушечного ядра. «Секунда». Под ускорением время будто замедлилось. Швырнув еще неоформленную технику в сторону шеи твари справа, сам зигзагом ухожу влево. Голова Виверны хищно изогнулась, двигаясь вслед за мной. Одно это движение дало понять, что в скорости и проворстве Виверна мне нисколько не уступает. Вдобавок морда покрыта костяными наростами, а тело — естественной бронёй из чешуи. В такую хоть и станка, стреляй, всё равно выживет. Вторая секунда. Тварь не сводит с меня глаз, расстояние всё меньше. Виверна разинула пасть. Делаю резкий рывок вправо. Вектор. Разинутая пасть Виверны проносится совсем близко. Внезапное ускорение добычи застало тварь врасплох. На излете бью рубакой, не теряя ни секунды. «Удар! Удар! Удар!» От доспеха духа Виверны летят искры. Тварь шипит, выгибает шею, снова пытаясь укусить. Прыжок и вектор. Смещаюсь дальше вправо. Но Виверна-тварь умная. Знает, что если вытянет шею дальше, то все равно дотянется до меня. «Бумс!» Шея твари упирается во взявшуюся из ниоткуда ступень. Эту технику я специально швырнул вправо в самом начале боя. Удар. Второй. Третий. Рубака аж звенит от отдачи. В каждый удар вложен паралич до предела, напитанной властью. Искры летят такие, что, будь мы на пшеничном поле, могли бы устроить тут пожар. Дзынь. Дзынь. Дзынь. Даже под усилением кажется, будто бью монстра, целиком выкованного из металла. Мощь ударов такова, что Виверну снесло уже на полметра, оставив на коре борозды от когтей. «Фшшш!» — тварь недовольно шипит. В ее глазах впервые с начала боя промелькнул страх возможного поражения. «Вступаю в бой!» — раздался сзади голос принцессы. «Не знаю, что там у меня за спиной произошло, но Виверна мгновенно надула брюхо, готовясь сделать мощный выдох. Что будет дальше, и так понятно». Атака уровня магистра — четыре, для ветеранов — два, попросту смертельна. Ускорившись, бросаюсь прямо на тварь, и когда собираюсь выпустить технику наружу, бью ногой ей в подбородок. Голову Виверны мотнуло вверх. Выдох. Поток адского холода ушел в небо. «Мрррр! Бода должен!» Мимо меня в тот же миг пронесся тигр Ефрата. Демон-воин в акробатическом прыжке набросился на правое крыло виверны. Слева от меня прошмыгнул демон-богомол. «Ух-ха! Вот это размерчик-с!» Шакс ослепительный, обойдя тварь справа, нацелился на задние лапы. Удары сыпятся со всех сторон. Сзади принцесса стреляет в гарпе из своего пистолета. Техники одна за другой сыплются на виверну. Тварь, поняв, что оказалась в окружении, тут же тревожно замахала крыльями, собираясь удрать. «Не так быстро!» «Удар!» Доспех духа монстра наконец лопнул, и рубака рассек виверне левое крыло. Не давая твари восстановиться, тут же вытягиваю руку и накладываю паралич. Смена стойки, двуручный хват рубаки. Тело под ускорением совершает полуоборот, разрубая шею виверны». Тварь конвульсивно взмахнула крыльями, но ее бой уже проигран. Кровь из раны фонтаном заливает всю округу. «Ра!» — словив кураж, рычит тигр Ефрата. «Хо-хо-хо! Славная битва-с!» Демон-богомол, будто маньяк, продолжает полосовать виверну своими лапами-мечами. До меня секунду доходило, что бой и впрямь окончен. Даже не верится, что сражение с монстром таких размеров заняло всего минуту. Однако теперь мои запасы власти близки к нулю. Техники мне ими уже не усилить». Развернувшись, окидываю взглядом поле боя. Две оставшиеся виверны дербанят уже не полный десяток орков. Двоих зеленокожих затоптали, и те лежат на земле, но вроде как еще живы. Указываю мечом на виверну справа. «Атакуем эту! Она помельче будет! Формация та же!» Не слыша ответа, поворачиваюсь к демонам. Тигр все еще радостно рычит, а богомол, тихо хихикая, полосует тело монстра. «Утырки, мать вашу! Быстро взяли себя в руки лапы и за работу!» Не знаю, что именно подействовало. Слово «утырки» или «призванные в воспитательных целях» Валера. Демоны спохватились и ломанулись колотить указанную тварь. Подбросив Валеру в руке, указываю хмурому бровастому на Виверну. «Покажи ей, Кузькину мать!» Размахнувшись на манер олимпийских чемпионов, со свистом швыряю булыжник в монстра. Валера пронесся над всем полем боя, матюкаясь на трех языках, и попал твари точно в разинутую пасть. А он уже учитель, три, между прочим. В момент касания шарахнул чем-то убойным и пробил доспех духа. Тварь затрясла головой, будто оглушенная. Ей тут же вспороли крыло лапы шакса. богомол задвигал ими как сумасшедший доктор копошащийся в от чего то все еще живом пациенте тигр обвил руками и ногами шею твари по дурости пытаясь провести прием на удушение вали перепончатого чви орки бряцая оружием навалились на виверну со всех сторон в этой кутерьме отчетливо прозвучало знакомое по флоту гасите петуха хриплым голосом валеры я его держу Третья, самая здоровая виверна, злобно зашипела, понимая, что расклад вдруг изменился не в ее пользу. Пока зеленокожие превращали вторую тварь в заготовку для шашлыка, трусиха бочком-бочком сместилась к краю взлетной площадки и рванула прочь. — Орки сильные! Чви! Орки всегда сильные! Помогавший нам с принцессой орк поднял над головой отрубленную голову второй виверны. Пока зеленокожие радовались победе, я недоверчиво оглядывался по сторонам. Чуйка, жаба и даже хомяк в моей душе не могли поверить, что нам и впрямь удалось завалить двух монстров в ранге магистра. Четыре. Принцесса отозвала демонов и теперь опасливо косилась на зеленокожих клыкастых бугаёв. Джуз, позабыв обо всем на свете, ходил от одной гарпии к другой, протыкая их на всякий случай. Взгляд сам собой зацепился за трех орков, лежащих на земле. Двое еще барахтаются, а вот третий того и, гляди, коньки отбросит. Грудь вздымается еле-еле. Позабыв обо всем на свете, мчусь прямо к нему. Рубака сам собой уходит в ножны. Сейчас на поле боя нужен целитель, а не воин. «Предки!» — орк тихо шепчет что-то на английском, смотря в небо. «Не в мою смену. Накладываю питание тела на тяжелого пациента. Тебя ждут другие сражения, боец». «Шаг первый». Экспресс-диагностика и снятие боли – 2. Техника сразу избирательно отключает только болевые нервные каналы. Затем стянуть края открытой раны и наложить целебный клей – 2. Усилить эффект лечения средней лечилкой – 2. Пока активная диагностика передает картину травм, я вожу руками вокруг мест ранений. В голове бубнит голос Хомичкович, не терпящий нарушения протокола лечения. «Обеззараживание? Основа лечения открытых ран – «Мало срастить плоть и кости!» Вспомнив о костях, сразу накладываю сверху костоправо, 2. Эта техника выправляет даже старые, и плохо сросшиеся переломы. Что уж говорить о свежих. Через час оклемается. Смахнув кровь с рук, хмурым взглядом смотрю на двух других раненых орков. Сейчас и вас на ноги поставлю. Принцесса что-то там бубнит, машет руками, но вся моя целительная натура сейчас погружена в работу. Если нет прямой угрозы жизни, то не стоит меня выдергивать из процесса. Минут пять на все ушло. Все сделано в духе лучшей практики в госпитале у Хомячкович. Поднявшись на ноги, вижу интереснейшую картину. Орки жрут мясо, убитой ими виверны, аккуратно срезая с нее куски своими тесаками. Рядом со мной топчется принцесса, что-то вталдычивая орку. Знакомый зеленокожий бугай в своей лапище держит моего Валеру. Бровастый булыжник обзавелся от кровавой ладони на всю морду. «Профсоюз, чви!» — орк уверенно тычет в Валеру. «Сильный воин, самка! Ты ведь шаман? Это ты его призвала?» Отозвав Валеру, тут же снова его призываю к себе в руки. Зеленокожий, поняв что к чему, ударил кулаком себе в грудь. «Кари, чви! Из племени Барьерного рифа приветствуют воинов гладкокожих!» «Славная вышла битва!» «Михаил Довлатов. целитель за Аккуратно стряхиваю с рук кровь пациентов». «Корячи. Твои воины будут жить. Мясо им оставьте хоть немного. Оно понадобится для восстановления сил». Тряхнув головой, выхожу из режима целителя. Сейчас время для переговоров, а не нотации по прохождению лечения. «Михадлов! Мидо!» Зеленокожий хмурится, нервно трет пальцами свой лоб. «В лове ч... Те. У вас, гладкокожих, слишком длинные имена. Буду звать Хил из Арана, чви!» «Хил из Арана?» — услышанная царапнула слух. «Так меня еще никто не называл». Тут подключилась моя целительская натура, и глаз стал вылавливать анатомические особенности орков. Из монументальной челюсти выглядывают клыки, явно мешающие им говорить «нормально». Но куда важнее их дыхание — Из-за непропорционально большого объема мышц оркам требуется куда больше кислорода, чем человеку. С такой дыхалкой длинное предложение на одном вдохе не произнести. Потому и возникает это «чве» и «чви» на каждом словесном обороте. «Профсоюз, чви!» Коричи уверенно указал пальцем на меня и принцессу. «Вы сильные! Самка-призыватель и воин-целитель! Пойдемте с нами на турнир, чви!» Будем вместе сражаться и становиться сильнее. Великий вождь сказать, что гладкокожие познаются в бою. Чви! Сегодня я увидел, что это значит. — А как же наш напарник? Аккуратно указываю на Джуза, стоящего в сторонке. Коричи удостоил грузчика коротким взглядом. — Чви! Слабый! Орки не ведут дел со слабыми! Джус обиженно надулся, но так ничего и не сказал зеленокожему здоровяку По лицу охотника стало понятно, что за доступ к награде четвертого этапа он готов стерпеть любую обиду. Смотрю на орка и никак не могу понять один момент. «Коричи! Откуда вы знаете английский? У вас же вроде свой орочий язык!» «Чви! Это... предки постарались!» здоровяк простодушно захохотал, схватившись за живот. -хи -хи. хил я дитя земли, а не того места, откуда пришли предки. От последующего рассказа Кичи мо представление о делах в мире стало стремительно расползаться по швам.ва три года назад в 2002 случилось третье сопряжение миров. На землю в районе Австралии перенесло крупный участок равнин из мира Хойленд, причем не пустой, а густонаселной орками. Так началась большая война между людьми и орками, продлившаяся три года. Половина стран Океании перестала существовать. Но благодаря вмешательству Комитета Силлы клыкастых удалось обуздать и вернуть в пределы берегов Австралии. Это всем известные события, описанные в мировой истории. Дальше начинается самое интересное. У орков, гоблинов, троллей и прочих хаоситов есть интересные генетические особенности. В частности, генетическая память предков. После того, как орков перенесло на Землю, выжившие в первой большой войне клыкастые стали изучать местную флору и фауну, а заодно и язык захваченных в плен австралийцев. Так орки, появившиеся на свет уже на Земле, получили от предков, родителей, генетическую память в виде языка и некоторые знания об Австралии. За счет этого генетического механизма что-то с поколениями забывается, а что-то наоборот всплывает на поверхность. Так у орков случилась ошибка в понимании терминов «профсоюз» и «союз». Даже в рамках одного времени ошибки в наследуемых знаниях — это норма. Тут важнее суть. Орки — это мигрирующая из мира в мир цивилизация воинов. Всего за одно поколение они адаптируются к окружающей среде. Вся их короткая жизнь — сражение. Коричи по земным меркам всего 18 лет. Подросток, как и я, проще говоря. По орочим же он уже давно зрелый мужчина и имеет аж трех жен. Еще через десять лет Кричи будет считаться уже стариком. Круто, черт возьми. Орки даже техники владения силой наследуют от своих предков, пусть и у всех детей это происходит по-разному. Но что особенно интересно, процент одаренных среди клыкастых точно такой же, как и у людей. Принцесса, хмурившаяся весь разговор, наконец заговорила. «Как вы собираетесь спускаться с небесного древа? У вас же нет веревок!» «У орков есть сильные руки, Чви!» Коричи с откровенным удивлением глянул на девицу. «Разве еще что-то нужно? Уклон тут так себе, Чви! В Коре есть уступы. Если не торопиться, то к вечеру будем на месте. Ну да, Чви, с жуками этого леса придется немного повозиться. Но они, Чви, совсем слабые!» Принцесса глянула на меня. Ее взгляд прямо-таки кричал «не смогу». Страх высоты у девушки никуда не делся. Она скорее зажмурит глаза и с нашим недопарашютом сиганет вниз, чем по дереву поползет. Мы спустимся своим ходом. Смотрю на орка, удивленно открывшего рот. «Коричи, у меня уже есть команда. Мы не станем ползать там, где привыкли бегать». Коричи задумчиво кивнул. «Чви, достойный выбор. Я слышу в них мудрость воина». Орк, вытянув свою лапищу, указал на другой ствол небесного древа, едва видимый на горизонте. Хилчви! Будьте осторожны с теми, кто идет по тому пути! Ваш народ зовет их немертвыми! Мы видели, как они напали на твоих соплеменников!» Несколько секунд до меня доходило, что я, черт возьми, сейчас услышал. Получается, не немертвые тоже участвуют в турнире. «Впрочем, если тут есть орки, то почему нежити не быть?» Аккурат в этот момент сквозь облака пронеслась группа крылатых жуков, подозрительно похожих на людей. Догадка, пролетевшая в голове, вызвала холодок, пробежавший по спине. Так жуки из супераномалий в Российской империи тоже участвуют в турнире. Если так, то вскоре мир Земли ждут большие перемены».